Глава 31. Амалия. Но только и успеваю выдохнуть перед тем, как в трубке раздаются короткие гудки. Отбрасываю телефон на кровать и накрываю лицо ладонями. Что это вообще всё значит? Он же не выходит за пределы своей территории. Как, спрашивается, тогда он сможет заехать за мной, а потом ещё и в ресторан отправиться? И что подумает окружающее, видя в нас вместе? Ох, Амалия, ну и дурында ты всё же. Я честно никогда не задумывалась насчёт того, почему именно глава клана Хладных игнорирует общество и ведёт затворнический образ жизни. Но теперь этот вопрос буквально сводит меня с ума. А что если он опасен? Я, конечно, планировала отправиться в ресторан, который принадлежит одному знакомому нашей семье демону в котором люди бывают раз в год под исход. Но этот вампир даже не дал мне договорить. Да что скрывать? Я вообще думала, что он откажется и станет настаивать на том, чтобы встреча произошла в его замке. У меня сейчас и так куча проблем, и нет времени найти игры с Марком, но, честно, я безумно хочу снова его увидеть. Знаю, что это ни к чему хорошему не приведёт, но тоскую по нему ужасно. До звонка вампира я старалась собраться с мыслями, чтобы поехать к отцу в офис. Но признаться, честно, пока не готова взглянуть Дартка на в глаза. Больно. Слишком больно осознавать, что папа на самом деле вычеркнул нас с мамой из своей жизни. К сожалению, его поступком нет другого объяснения. Наша семья навсегда разрушена, потому что ни я, ни уверена, мама не сможет простить подобного. Да и нужно ли ему будет вообще это прощение? Все проблемы уходят на второй план, когда я открываю шкаф и с ужасом осознаю, что мне совершенно нечего надеть на этот чёртов деловой ужин. Даже если сейчас я переступлю через свою гордость и потребую у отца немедленно прислать мои вещи, это вред для меня спасёт, потому что в моём гардеробе нет подходящего платья для встречи с Марком. Я ведь недавно вернулась из академии, и пока была дома не испытывала желания шляться по магазинам. А потом как-то стало его вовсе не до этого. Вспоминаю тех вампиршек, которых видела в замке Давыдова, и понимаю, какой типаж предпочитает глава клана. Мне без сомнения хочется понравиться ему, произвести впечатление, но выражаться как девка бордельная, конечно, я не собираюсь. Однако и в джинсах пойти не могу, потому что я всё-таки женщина и должна выглядеть достойно на свидании. Ну, то есть на деловом ужине. Остаётся один вариант: плюнуть на совесть и порыться в вещах Самины, которые она в попыхах оставила, покидая чёрный особняк. Быстро перемещаясь по коридору, чувствую в себе воришку. Если меня заметят, то ведь позора не оберёшься. Сёстры, конечно, не выскажут слов своих насмешек, но я и без этого понимаю, как глупо поступаю. Возвращаюсь к себе в спальню через 15 минут с пустыми руками, потому что в шкафу Самины, ожидаемо не нашлось ни единого более-менее приличного платья. Всё сплошь красное и вызывающее. Я же категорически отказываюсь наряжаться в красноцвет. чтобы исключить синамюки на моей якобы попытке привлечь внимание любителя кровушки. В одном точно могу сказать спасибо Марку. Благодаря ему я достаточно быстро забыла о том, что возможно совсем скоро лишусь разрешения на посещение общественных мест, а то его все свободу целиком